свалил окровавленного гонца на горячий волжский песок. — И не сметь хоронить этого пса, — сказал атаман, тяжело дыша и вытирая саблю шелковой полой. — Пусть идет на съедение воронам, чтобы другим неповадно было привозить казакам такие ответы. Никто не пикнул. И чего сгрудились? Становись все на погрузку живо! Все быстро разбрелись по челнам, одобряя атамана. Нечто это то мысленно говорить неподобное. Это всему войску казацкому обида. Степан сумрачно зашагал домой. Увидев его, Аннушка сперва заметалась по терему, а потом пала перед святыми иконами. «Господи, спаси и помилуй! Все, что теперь для нее сироты навеки опозоренной осталось, — это монастырь или смерть. Что делать? Куда скрыться?» Этот белый жедавин предлагает увести ее в северщину, к дяде ее, у которого там большие водщины, но Бог его знает, что у него на уме. Господи, спаси! И крупные слезы наливались на огромных синих глазах, бежали по бледным щекам и рвали молодую грудь, колючие рыдания. Тяжелые шаги в сенях приближались. Тревога в Москве Одна из целей, поставленных себе казачней, тряхнуть Москвой была достигнута. Москва после взятия Астрахани всполошилась, и все великое царство российское, яко море всколебося. Одни более или менее искренно сокрушались, а другие очень искренно в тихомолочку радовались и ждали, затаив дух дальнейшего. Царь Алексей Михайлович забеспокоился, но тревожные известия о подвигах воровских казаков все же не рассеяли его личного тяжелого горя. За девять последних месяцев он потерял свою Марию Ильиничну, через три месяца ушел за ней ее сынок меньший, царевич Михайло, которого царь особенно любил, а в январе этого года и царевич Алексей. И часто Алексей Михайлович, очень растолстевший, с уже сидеющей бородой, запирался у себя в комнате и, глядя на парсуну, марии Ильиничный тихо плакал. И еще больше слез вызывали в нем игрушки любимого сынка, который он запирал теперь у себя в рабочем столе, конь немецкой работы и карты немецкие же и латы детские. Игрушки эти подарил ему, когда он ребенком был покойный батюшка Михайло Федорович. Кони-карты, помнилось, были куплены в овощном ряду за три алтыны и четыре деньги, а латы сделал немчин Петер Шальд. И он подарил их уже своим ребятам. Нет нужды, что во дворце было больше трех тысяч человек челяди, что на потешном дворе содержались тысячи драгоценных соколов и кречетов, и собак, и множество и живых, и медведей для боев, а на конюшне стояло до сорока тысяч лошадей, В мелочах царская семья была скопидомна, и конь работы немецкой служил детям вот уже полвека, почитай. И царь, запершись, смотрел на игрушки маленького любимца своего, вспоминал его личико, смех звонкий, словечки милые и детские, и горько плакал, а иногда тихо и усердно молился. Но и на молитве, и на заседаниях Думы Боярской, среди забот государских, и в опочивальне, и ночью, и днем всегда и везде вставал перед ним образ неизвестной красавицы, которую видел он за обедней у Николы на столпах. Теперь он был свободен, точно вот по волшебству все случилось, но он не знал, кто эта красавица и где ее искать. Конечно, он мог бы расспросить, кого поумнее у бояр, но было равно, что они подумают. У самого жена померла, до да детей двое, виски вон уже седые, а он про девок думает. Он чувствовал себя очень одиноким среди всех этих бурных внутренних и внешних переживаний. Милославский тестюшка уж очень одрехлел, да и всегда был он ему неприятен, этот сквалыга и бахвал. Свояк Борис Иванович Морозов тоже был наян и попрошайка порядочный и тоже в последнее время остарел настолько, что иногда в заседаниях думы задремывал. Ордын все что-то хмур ходит и всех сторонится. Рамадановский князь, с которым царь любил играть в шахматы и в тавлеи, простоват на выдумку. Ртищев свою вотчину рязанскую отпросился да захворал там. А другие только все в рот смотрят да выпросить чего норовят. Ероммонах Семион полоцкий, что детей его наукам всяким обучает,